Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне И ждешь бессонное, чтоб важен и высок Спокойной тяжестью, что может быть печальней, На веки чуткий спустился потолок. Соломка звонкая, соломинка сухая, Всю смерть ты выпила и сделалась нежней, Сломалась, милая соломка неживая, Ни не соломея, нет, соломинка скорей. В часы бессонницы предметы тяжелее, Как будто меньше их такая тишина. Мерцают в зеркале подушки чуть белее, И в круглом омуте кровать отражена. Нет ни не соломинка в торжественном атласе, В огромной комнате над черную невой. Двенадцать месяцев поют о смертном часе, Струится в воздухе лёд бледно-голубой. Декабрь торжественный струит своё дыхание, Как будто в комнате тяжёлая нева. Нет ни соломинка, ли гея, умиранья, Я научился вам блаженные слова». Я научился вам, блаженные слова, Ленор, Соломенко, Лигея, Серафита. В огромной комнате тяжелая Нева, И голубая кровь струится из гранита. Декабрь торжественный сияет над Невой, Двенадцать месяцев поют о смертном часе, Нет, не Соломенка в торжественном атласе Вкушает медленный томительный покой. В моей крови живет декабрьская лигея Чья в саркофаге спит блаженная любовь. А та Соломенка быть может, соломея, Убита жалостью и не вернется вновь.